Глава сорок пятая. Ян. Я так и знала, что эта курица не удержит язык за зубами. Едва увидев меня, произнесла Лена. Я заметил ее, как только вошел в кафе. Годы лишили ее лоска и свежести. Из-за больстительной молодой девушки она превратилась в женщину, на лице которой явно прослеживались следы усталости. Жизнь тебя потрепала. Усевшись напротив нее, я жестом подозвал официантку. Кофе, пожалуйста. Лена так и смотрела на меня с видом, будто единственным ее желанием было вцепиться мне в рожу своими наращенными коготками. — Хочешь кофе? — спросил, не удержавшись от улыбки. — Нет! — буквально выплюнула она. — Тогда один черный кофе. Будьте добры. повторил я свой заказ официантке и, когда-то ушла, обратился к бывшей жене. — Ты правда думала, что сможешь переиграть меня, дорогая? Думала, я не знал, что ты вышла из тюрьмы. -Думаю, ты не знал, что я ничего не забыла, процедила она с ненавистью. Пальцы ее силой сжались в кулаки, ненависть отразилась на и без того ставшем некрасивом лице. Мне стало жаль ее не потому, что она получила свое, а потому, что вместо того, чтобы провести работу над собой и начать с чистого листа, взрастила в себе всегда присущие ей пороки. Моя бы воля я бы добавил ненависть к семи смертным грехам потому что без контроля она выжигает душу и сердце, а без них человек теряет человечность. Ее буквально распирало от ненависти. Что же, это у нас взаимно. Вот только моя ненависть ледяная, и месть будет такой же. Я позаботился об этом, Лена, сказал спокойно, чтобы ты ничего не забыла, и каждый твой день в тюрьме был наполнен бессмысленной яростью. Ты думала, что я прощу тебя? «А что я такого сделала? Решила сбежать с твоим сыном? Так мы любили друг друга!» Глаза ее сверкнули. «Ты никого не любила, Лена!» Процедил я. «Любила бы, не впутала бы Михаила в свою авантюру. Ведь ты же знала, что будут последствия!» «Ты циничный ублюдок, Соколовский!» «А ты ограниченная, Лена! Примитивная и ограниченная!» Краем глаза заметил, как за один из столиков слева от нашего... Присел мой охранник. Это не укрылось и от бывшей женушки. Покачав головой, она улыбнулась. «Знаешь, Ян, я ведь знала, что так будет. Твоя Аделина — святая простота. И что Миша нашел в этой замухрышке? Что ты в ней нашел?» «Этого тебе не понять». Все смотрел в лицо некогда любимой женщины и думал об этом же применительно к ней. Каким же я был идиотом, что повелся на скорлупку. А внутри... Протухшая субстанция. Почему не ковырнул раньше? Ведь мог сразу разобраться, что к чему. Глядишь, для всех нас жизнь сложилась бы иначе. <ф> да, иначе. Ладно, она взяла телефон и, пару раз нажав на экран, протянула его мне. Смотри, на снимке была Аделина. Я скрипнул зубами. Чертова девчонка! Мы увезли твою куколку. Ее так легко было поймать. Проворковала она и засмеялась. Передо мной поставили кофе, но я даже взглядом не удостоил принесшую его девушку. Смотрел в глаза Лени и боролся с желанием закончить все прямо здесь и сейчас. Она и без того слишком много бед принесла. Рассорила нас с сыном, обворовала, а теперь и Адель. «Отпусти ее, и тогда поговорим». «Поговорим, а потом, возможно, я ее отпущу. Но не факт». «Лена...» Угрожающе рыкнул я. «Не прокатит!» Она наклонилась через стол и прошипела. «Из-за тебя я столько лет провела за решеткой! Неужели тебя так расстроили эти деньги?» Я тоже наклонился вперед и понизил голос до шепота. «Ты так ничего и не поняла!» «Так объясни!» «Дело не в деньгах! Ты унизила меня! Я любил тебя! Я баловал тебя!» Ты жила, ни в чем себе не отказывая. Но тебе было мало. Ты захотела и моего сына. Единственное, что я никогда бы не позволил тебе взять. Я любила его, Ян. Да, поэтому твой подельник убил его? Да. Да, детка, я все знаю. В ее взгляде отразился испуг. Большие глаза распахнулись. На секунду она стала прежней, хотя бы внешне. Ни цинизма, ни желчи в глубине глаз, ни гнилой улыбки. Но все вернулось слишком быстро. Неужели не могла смириться с тем, что он понял, какая ты на самом деле? Или это была ревность? Расскажи мне, Лена, за что ты его убила? Ее затрясло. Дыхание сбилось резко стало неровным. Он бросил меня! буквально крикнула она. Бросил! В ее глазах появились слезы. Но они не трогали меня. Хотел все скорее закончить и забрать Аделину намылить ей голову и запретить вообще думать самостоятельно, раз уж думал кого у нее не работает. Лена стала бледнее, чем когда я только пришел. У меня создавалось впечатление, что гадина внутри нее сцепилась в схватке с девчонкой, у которой не было шанса, и слезы было агонией этой девчонки. Глупая дрянь, заполнившая гнилую пустоту обидами и жадностью. «Мало того!» Она хлюпнула носом, вытерла его рукавом и озлобленно глянула на меня. Мало того, что он не защитил меня от тебя, не уговорил тебя отпустить меня, так и еще и жил себе прекрасной, счастливой жизнью. И ты не могла позволить ему этого. Не могла. Почему я должна была страдать, а он? Мы вместе решили сбежать. Да, только вот деньги при побеге, ты решил его забрать без его ведома. Я мало времени уделял сыну, но мне удалось вырастить его честным человеком. Хочешь узнать, почему он не заступился за тебя? Даже не попытался. Она молчала, и я продолжил. Потому что у него открылись глаза, Лена. Он любил меня и... Попыталась возразить анна но осеклась. Снова всхлипнула, но взяла себя в руки. Глаза блестели водой, но она выпрямила спину и посмотрела на меня прямо, даже надменно. Ладно, все это лирика. Мне нужны деньги, Ян, и возможность уехать. А если я уже вызвал полицию? Тогда ты не увидишь свою невесту. Уверена. На ее лице на мгновение проскользнула неуверенность, но только на мгновение. Мне нужны деньги. Они у меня с собой. Я кивнул на чемоданчик у ног. Думаешь, я дура? Думаю. Сейчас ты поедешь со мной. Пропустив оскорбление мимо ушей, она встала. В аэропорт. Переведешь мне деньги, и только когда я окажусь в безопасности ты получишь свою Аделину. Я осмотрел ее с головы до ног. Нет, все-таки она осталась красивой. Если бы не ненависть и внутренняя гниль, усталость с ее лица можно было бы смахнуть, как пыль. Но гниль не вытравишь ни кислотой, ни отбеливателем. Если она пустила корни, это не исправить. Гниль может победить только прощение, а такие, как Лена, на прощение не способны. Хорошо, кивнул я тоже встав и показал рукой на выход. «Прошу». Она накинула пальто и, подхватив сумку, прошла мимо меня. На улице мы остановились. «Скажи, а как же твой брат же?» «Откуда ты?» Она резко повернулась ко мне. Я обхватил ее за плечи. «Ты проиграла, Лена». «Я не...» У кафе остановились две полицейские машины. «Проиграла. И твой братец тебе уже не поможет».